Мессия 1 июля 1891 года. По большому счету, мое мнение о генделевском фестивале остается неизменным: Я ревностный и преданный поклонник Генделя. Моя любимая оратория Мессия. Ей я посвятил столько же часов, сколько иные отдали Шекспиру, Вальтеру Скотту, Дикинсу. Но, несмотря на все преклонение перед Генделем, я осознаю свой долг критика которому надлежит высказать собственное мнение по поводу концерта, в котором участвовали 4000 исполнителей, и оценить эти чрезвычайные обстоятельства по их воздействию на конечный результат также непредвзято, как если бы участники концерта исчислялись бы четырьмя сотнями, или сорока, или всего четырьмя персонами. Я должен добавить, что всякий, кто, судя таким образом, вынесет однозначный и неквалифицированный вердикт фестивалю, только выставить себя дураком. Те же обстоятельства, которые делают тот или иной хоровой номер великолепным, потрясающим, даже грандиозным, могут придать другому номеру тяжеловесность, механистичность, выхолощенность. Например, никакая масса людей не может быть слишком огромной при исполнении Аллилуйи или хора «Узри героя-победителя». Здесь каждый из хористов знает без зубрежки и напутствий, что ему полагается сделать и какие чувства он должен испытывать. Певческий импульс передается даже публике. Те, кому доводилось петь в хоре, не всегда сдерживают свои порывы. Я наблюдал, как ни один из сидящих рядом со мной слушателей присоединился в первый же день к Аллилуи. И если бы чувства в тот момент подсказали мне, в какую художественную форму облечь мои ощущения, я не смог бы безучастно молчать, уподобляясь Сентли. Примечание. Сэр Чарльз Сентли. Годы жизни 1834 1922. Английский певец, баритон. Мне же в тех обстоятельствах пришлось последовать примеру госпожи Олбани, которая, оберегая свой голос для Арии «Я знаю, мой спаситель жив», плотно прижимала к губам клавир, выглядывая за него как ребенок, который видит вожделенные сладости, но знает, что нельзя ему их даже трогать. Но Мессия — это не только Аллилуйя, Сравните только что описанный момент с опытом прослушивания мощного напористого гимна «На Господа ты уповал», где мрачная насмешка чередуется с высокомерным издевательством, или диковатые выкрики «О, пусть его отдадут», которые исполняются в замедленном наполовину темпе и пронизаны выражением глубочайшего почтения, словно депутация старейшин во главе с мэром зачитывает какому-то почтенному гостю «нестерпимо скучный адрес». Вероятно, в попытках исполнить этот хор должным образом возникают трудности, сходные с теми, которые испытал Вагнер во время репетиции Тангейзера в Париже в 1861 году. Композитор попросил балетмейстера бросить все силы на достижение вакханального стиля при постановке вакханалии. «Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду», — ответил хореограф, «но я рискну требовать это от моих подчиненных, только если труппа будет состоять из одних корифеев». Не сомневаюсь, что 3500 харистов, мистера Манса могли бы лучшим образом воплотить пожелания и достичь художественных высот, если бы он подобающими словами объяснил бы им, что доколе они будут петь этот хор с надрывным подвыванием воровской шайки, крайняя степень одиночества, наполняющая слова «твой укор разбил мне сердце» и «се возри не дойдет до наших сердец, а трагическая кульминация оратории вообще пропадет. Помимо того, существует еще и физическая сложность, которую может преодолеть лишь искусный оратор, работая с таким огромным хором. Повышенная скорость – это не все, что требуется. Чтобы полностью избавиться от невообразимого стенания, которое представляет собой кайнову печать английских исполнителей Генделя, необходима реформа стиля. Например, Гендель в порыве всемогущества любит со всей мощью сливать огромные массы голосов в роскошных пассажах, отличающихся особым блеском и торжественностью. В одном из превосходных хоров в Мессии слог произносится на едином дыхании, растягиваясь на 32 шестнадцатых. Этот пассаж нужно исполнять в едином порыве от начала до конца без малейшего колебания. А как с ним поступают в Англии? так как если бы 32 16 превратились в 8 тактов вычурной капризы, пьесы «Алла Бреве», исполняемый в не слишком оживленном темпе. В результате хор становится таким скучным, что для реабилитации Генделя нужно немало усилий. Убедить англичан в том, что его музыка может дарить наслаждение, трудновато. Французы уезжают с наших фестивалей, утвердясь в своем скептицизме. Когда в среду мне довелось услышать, как со смехотворной напыщенностью жуют и коверкают слова, я не мог не пожелать, чтобы Сентли, который привел публику в экстаз, исполняя «Зачем все нации?», привил им, наконец, вкус к хорошему музицированию, чтобы они пропели цепочки триолей с должной тщательностью. Эфирная «Главу возденьте увысь» утратила возвышенную эмоциональность и экзальтацию. Осталось лишь впечатление чугунной тяжести. В начале хора «Ибо для нас» тенора и басы пересказывали друг другу новости с такой прозаической методичной нудностью, что весь хор звучал смехотворно, пока не раздалось громоподобное «О чудесный советник!» Один из мощнейших генделевских ударов. Но даже тут должного эффекта не получилось, так как хор, истощив все свои возможности, не смог взойти на кульминацию. Оркестру тут понадобилось бы еще 20 больших барабанов, Еще один просчет обнаружился в исполнении патетически величественного заключения «Мы все как агнцы». Ни один номер во всей ратории не требует больше экспрессии, чем хор, но Господь отделил его. Пока пение не звучит так, словно исполнители тронуты до глубины души, хористам лучше не петь совсем. В этот понедельник все выглядело столь механистично, что, казалось, четыре вступления голосов произведены четырьмя выключениями органа. Но была досада и посильнее, придется уступить нашим молодым скептикам и признать, что музыкальный портрет сбившихся с пути агнцев не позволил проникнуться к ним большим почтением. Я допускаю, что многие из тех, кто понимает недостатки нашего хорового стиля, мирятся с тем, что, во-первых, англичане по природе своими медлительны и стесняются выражать себя в музыке, а во-вторых, бравурная вокализация и стремительные темпы несовместимы с пением больших хоровых масс на это возражу следующее. Во-первых, что врожденная ошибка англичан, когда они поют с природным чувством, состоит не в медлительности, а в чрезмерной задористости, как у членов армии спасения. Во-вторых, несомненно рискованно пускаться в сторону бравурного пения с очень маленьким хором. Также странно исполнять заклинание огня из валькирии или Мазепулиста в заурядном театре, где струнных кот наплакал но эти сочинения остаются в целости и сохранности, если есть 16 первых и 16 вторых скрипок. Даже если допускаются погрешности, даже если отдельные ноты выпадают, то все это происходит не одновременно, и в каждый данный момент преобладающее большинство скрипок играет верно. В связи с этим решительно не понимаю, почему нельзя поставить в хоре 900 басов, пусть самых неуклюжих и нерасторопных в мире, и не запустить их на полную скорость в бравурном стиле, в мир легких генделевских диатонических шестнадцатых. Такие массы обеспечат качество, как его обеспечивают наши скрипачи в борьбе с вагнеровскими тридцать вторыми.